Глава восемнадцатая. Огненная река. Кабинет князя Золотова. Это же время. Бросил трубку. Этот сумасшедший бросил трубку, а до этого игнорировал звонки князя несколько дней подряд. У баронишки совсем не хватает мозгов, чтобы понять, в какую ситуацию он попал. Золотов ему покажет. Сам князь который раньше не сподобился бы на разговоры с низшими лично звонил, а его так нагло проигнорировали. Даже Виктор от подобных действий барона схватился за сердце. Хотя помощник никогда и не жаловался на него. Его крепкому здоровью могли позавидовать даже молодые. Но сейчас Виктору казалось, что на его голове прибавилась пара седых волос. Князь попытался успокоиться но телефон все же полетел на дорогущий мраморный пол с золотыми вкраплениями. «Ну, хватит с него барона. Есть у князя один вариант, который можно было провернуть, хотя лучше бы он к нему не прибегал». Пришлось достать новый телефон, который хранился с другими в ящике его стола. Там были номера подставных лиц на все случаи жизни а артефакты внутри искажали голос Золотова так, что никто бы и не узнал, кто звонил. Князь набрал номер. Виктор, увидев, какой телефон использовал князь, быстро вышел из кабинета и поставил заглушку. Даже помощнику не позволялось слушать то, о чем пойдет речь. «Мне сказали, с тобой можно договориться», без лишних приветствий и слов начал Евгений Вениаминович. «Вопрос только в деньгах. Сколько?» В трубку ответили. Князь хмыкнул. «И всё? Не такая уж большая сумма для такого состоятельного человека, но у всех разный лимит. У князя его почти и не было. До того момента, пока барон не попортил один из его бизнесов. За это должно следовать наказание. И поможет ему один из легендарных героев команды Леоморта». Кто же из простых людей мог знать, что там есть такой продажный человек, которого можно купить за смехотворную сумму денег? А сколько почестей в их сторону всегда лилось? Ха-ха, все это вымысел. В мире правили только деньги и сила. И того, и другого у князя было очень много. Кстати, Я очень надеюсь, что князь Золотов оценил, что я не убил его любимую мухоловку по имени Мушка. Пряня мне передал мыслеобраз, как они аккуратно обезвредили опасное растение, а после связали с сыром косичкой, взятой у меня. Не уничтожили ведь? Золотов лишь за это должен быть мне благодарен. И это был лишь первый шаг в моих ответных действиях. Хватит мне игнорировать князя. Пора и отвечать ему за все те события, что он сделал. Буду его личным демоном отмщения. За всех аристократов, что он сгубил. Мушка была началом. Но хобби у князя золотого конечно, оказалось своеобразное. Высшие аристократы этого мира очень уж любили занятные вещи. Пасека, оранжерея с демоническими растениями. Хотя я и сам демон-пекарь-кондитер-шеф. Не осуждать же мне их. В принципе, можно было отправить пряников-диверсантов. Пряня очень расхваливал свой новый отряд, который он создал под влиянием моих войн. И убеждал меня, что они точно пригодятся. Развалим армию Золотого Князя изнутри. Посмотрим на чистейший хаос. Разграбим финансы. Пожалуй, если я не захочу вернуться в ад на своё место, то отправлю пряню. Уж он покажет всем, как быть демоном. У него это в данный момент получалось лучше, чем у меня. Но не про это я сейчас должен был думать. Я как раз подъехал к небольшой зоне, которую охранял лишь маленький отряд военных. Максим уже ждал меня и кивнул, говоря этим, что все формальности пройдены. Взглянув на Демидова новым взглядом, я заметил разницу при нашем первом знакомстве. Максим будто даже вытянулся на 10 сантиметров, что уж говорить о его мышцах. Надеюсь, жены Константина не против того, что у них появился такой детина в роду, который уже по всем параметрам мог победить своего брата. Нет, Дмитрий был неплохим героем, но Максим прогрессировал. И немногие могли посоревноваться с ним в скорости развития. Пошли, Максим. Прошёл я мимо героя и направился прямиком в сторону лужи зоны. Всего лишь третий уровень, но такой занимательный. Сейчас, кстати, я большую часть времени официально ходил в зоны, и можно было бы посмотреть мой рейтинг в сети в центре. Но кому это надо? Мог бы поспорить, что я не один такой скрытный человек. Да что спорить? Герои князя Золотова это отлично демонстрировали. «Так сразу?» — удивился Максим. «А ты ждёшь шутки про полотенце хмыкнул я и нырнул на первый уровень. Максим, чтобы не терять меня из виду и продолжить разговор, отправился следом. Встретила нас пустота. Недавно кто-то заходил в зону, чтобы почистить первый уровень. Так что плотная битва Максима начнётся лишь со второго круга. Можно и поболтать, пока идём туда. А ещё выпустить тени, чтобы они нашли мне что-нибудь полезное. Не таскать же с собой Дона постоянно. Тот всё же пытался наладить свою личную жизнь. Да и так было лучше. Никто, обиженно, не нудел над духом. «А ты жаждешь их услышать?» — спросил я, подняв бровь. «Не то чтобы...» «Ну так подожди до третьего круга, точно не соскучишься», — посоветовал я Демидову. «Может, не стоит?» — решил пойти на попятную Максим, но было уже поздно. Я лишь усмехнулся и дальше шёл молча. Рыжий герой же, видимо, соскучился за такой короткий промежуток времени и болтал без умолку. Говорил он и на втором круге, убивая всех, кто находился в его видимости. Рассказывал Максима про то, что Анна, невеста Дмитрия, начала капать брату на мозги. Не то чтобы капать, но тихонько намекать, что пора бы и свадьбу сыграть. А Дмитрий не понял намеков Анны. Даже Максим тупень в свиданиях и отношениях прочел между строк послания невесты брата. И это началось после встречи Анны с подругами. Я так и знал, что когда девушек на квадратный метр становится больше одной, то для мужчин будет какая-то пакость. В случае с Анной и ее подругами это не однозначные и о свадьбе, а в случае с моими работницами — нападение и смертельные опасности. Даже не знаю, что хуже. Хотя было у меня ощущение, что дамы не только в неприятности по моей вине попадали, но и успевали перетереть мне кости. Оставлю им как-нибудь пряню, да послушаю вечерком, что про меня думали остальные. Я почувствовал себя человеческой бабкой, которая за милую душу перетрёт кому-нибудь кости. Под такие разговорчики мы и попали на третий уровень, где началась жара. В прямом смысле слова. Обычно третий уровень встречал всех героев дождём, но не тут. Капли воды не успевали коснуться твёрдой земли, испаряясь прямо на ходу. А виной всему была огненная река. Как я и говорил Демидову, эта зона была словно создана для Максимки. Огонь плюс огонь равно прокачка способностей. «Что это?» — выдохнул Максим воздух, а он нагрелся и ошпарил рыжего героя. «Огненная река?» «О, поздравляю, у тебя все хорошо со зрением!» Хлопнул я единожды в ладоши и указал рукой на предмет нашего разговора. «Вашему вниманию представляется огненная река. Как вы видите по ее ширине и протяженности на весь уровень, именно там вы, Максим Константинович, сможете найти босса. Звучит легко?» «Я бы с тобой не согласился!» — мотнул головой Демидов и прошипел. «Да тут никакое полотенце не поможет!» «Это сказал ты, а не я», — хмыкнул я. «А теперь приступай. Все просто. Ты же понимаешь, что делать». Максим с сомнением кивнул и напитал свой поставленный доспех огнем. Он влил в него много огня, превращаясь в раскаленный факел. «Я же сказал, что это легко», — а Максим отпирался. Вокруг нас собирались саламандры, для которых река была важной жидкостью. Тут они напитывались огнем, но сейчас лишь хотели покарать нарушителя их спокойствия. Однако после всех монстров, которых Максим сумел победить за этот короткий период времени, саламандры, верткие и сильные огненные твари, были ему на один укус. Демидов даже не останавливался, а начинал свой танец прямо с места. «Танец полной огненной мощи». Крутился и вертелся от одной саламандры к другой, отрезая им головы, а я лишь запихивал небольшие тела себе в кольцо, придумывая, что ещё можно было бы провернуть с этими ингредиентами. Слышал я о таком напитке, как абсент, но он вроде изготавливался на… Нет, я что-то перепутал. Точно, это же мой знакомый японец недавно в переписке упоминал про алкоголь, когда узнал, что я начал его готовить. Вроде бы он говорил про хабусю, если я ничего не напутал. А другое название было «Окинавское змеиное вино». Звучало неплохо, хотя и на любителей. Но вернёмся к Максиму. Он уже расправился с саламандрами и замер перед огненной гладью, которая начала волноваться от такой же стихии, что и у неё. «Максим, водичка не холодная, ты не замёрзнешь!» — сказал я скучающе. «Поверь мне, ничего не застудишь!» «Да я не об этом переживаю!» — закатил глаза Максим. «А что за монстр там живёт?» «Ну, не попробуешь, не узнаешь!» — сказал я вроде стандартную человеческую фразу, но Максим лишь цокнул языком и с разбега прыгнул в огненную реку, сопроводив это криком. Зря он так. Боссу уже явно не понравилось то, как повёл себя герой. Это был огненный голем. Периодически они появлялись в реках, текущих через весь ад. Так что Максиму вдвойне повезло, только он этого ещё не понял. Замыслил я простую вещь. Максим — герой огненного типа. И всегда напитывал свой родовой меч огнём. А что, если пламени будет больше, чем нужно? Меч был действительно неплохим и способен на мою задумку. И так и случилось. Максим нырнул вглубь реки и начал напитывать свой меч магией, чтобы сразу встретить огненного голема. Оружие начало прокачиваться, не вместив столько огня, который был повсюду. Усиление было похоже на то, как работали кузнецы в своих кузнях. Про это мне рассказывал Сифлакс. Не так подробно, как я думал, но что-то такое он вскользь упоминал. А битва тем временем уже началась. Максим вынырнул наружу и отплыл-отпрыгнул от летящего в него заряда магмы. Огненный голем вышел на поверхность, чтобы покарать маленькую букашку, решившую прийти на его территорию. «Я не стал давать герою никаких усиливающих булок, так что сейчас происходило то самое превозмогание, которое так хотел в своей душе Максим». Демидов зарычал и уклонился от еще пары залпов. «Как его победить?» — прокричал Максим. «Так же, как и обычно», — сказал я, подойдя к краю реки. «Не самое жаркое, так почти комнатная температура». «Целься в слабые места и достань мне камни. Знаешь же всё, зачем спрашиваешь?» Больше Максим не задавал вопросы, сосредоточившись на том, чтобы победить босса. Выходило у него с трудом. «Попробуй сражаться в реке, уворачиваться от атак и пытаться нападать. Сложное и многозадачное нечто». Но Максим уже вошёл в нужный ритм и стал подстраиваться под движение голема. А они не то чтобы были какими-то разнообразными. Оказалось, достаточно изучить алгоритм действий. Да и у демитова было преимущество. Его стихия. К тому же еще появился усиленный меч. Но Максиму пришлось попотеть. Битва затянулась, я даже надумал вмешаться, но герой нырнул в очередной раз в реку и скрылся вместе с големом. Я же стоял и смотрел на прекрасный красный пейзаж. Красиво. Адски. Но мне от такого вида всё ещё не хотелось возвращаться из отпуска. Только слегка пробрало. В конце концов появилась мощная вспышка, всколыхнувшая реку. А после всё пропало. Я ждал. Минута, две. Время шло, и я ещё раз подумал, что может нырнуть и мне, но нет. Вскоре возле моих ног появилась рука, которая с громким звуком опустилась на землю. А, не заставляй меня делать это ещё раз. Простонал Максим и вскарабкался у берега, как старый дед. Даже звуки были похожими. Я подумаю. Взял я в руки кристалл голема, который протянул мне Демидов. А теперь пошли к твоему отцу, а то у меня разговоры есть. Погоди, дай дышаться а то душно тут, — загадочно, загадочно произнёс герой. Не в мою ли сторону он намекал? Но Максим молодец, превозмогание совершил. Получит от меня специальную булочку за это. Вернулись мы из зоны быстро. Всего лишь третий уровень, детский сад какой-то. Так что надолго мы не задержались, закрыли зону, поставили отметку и отправились в поместье рода Демидовых. Встретил нас граф Константин и скептически посмотрел на подпаленную одежду сына. Даже я смотрел на нее так же. Ну, не мог контролировать свой доспех, Максим. Периодически он спадал во время битвы, но его тут же ставили обратно. Правда, одежду это не спасло. «Фер, как я рад тебя видеть!» — радостно поприветствовал меня граф Демидов. «Давно не виделись. Какими судьбами?» Или всё же примешь мою помощь с войной?» Пока граф это говорил, Максим незаметно прошмыгнул наверх в свою комнату. «Боялся, нагоняя от отца?» «Ну, вполне возможный вариант. Он был мне даже удобен. Меньше ушей». Пока граф Демидов говорил, мы шли в его кабинет. Константин понял, что я хочу обсудить что-то с глазу на глаз и не стал препятствовать в этом. «Мне всё ещё не нужна помощь в войне». — отклонил я предложение графа. «Но нужно кое-что другое, да и вино хотел бы обсудить, раз уж я здесь». «Я весь внимание внимании», — серьезно сказал граф Демидов, присаживаясь за свой стол. «Ты редко просишь о помощи, так что подсоблю, чем смогу». Я кивнул. «Нравится мне подобный подход, так что я начал с хороших новостей про вино». Сказал, что большая часть следующей партии готова, но у меня было несколько вариантов нового и предложения как можно разнообразить список вин графа Демидова. Константин слушал меня с энтузиазмом и был в восторге от идей. Даже змеиное вино одобрил, хотя я и упомянул, что это всего лишь эксперимент. «Твои эксперименты идут лучше, чем моя основная партия», покачал головой Константин. «Так что ты хочешь взамен?» «Ничего такого. Мне нужна лишь парочка зон, а за это я вам быстро сделаю что-то новое». Граф Демидов кивнул. Что-то такое он и подозревал. «Туда пойдут мои дети. Мне нужно сделать так, чтобы никто не узнал, что я планирую сделать». Граф открыл рот, захотев меня отговорить, но тут же закрыл. «Детям нельзя было заходить в зоны, а сейчас я буквально переступал через закон». Но мне было это фиолетово. Нельзя. А я принципиально отправлю детей в зону хотя бы первого уровня и посмотрю, на что они способны в реальном бою. «Это не проблема. Вся гильдия льва в курсе тебя, так что можешь отправиться один», — сказал, наконец, граф Демидов, а я довольно улыбнулся. Поговорили мы потом недолго, и я решил, что пора и домой. Раз уж у меня появился новый контракт, то не буду упускать возможность сделать алкоголь и внести разнообразие в свои будни начинающего винодела. На обратном пути я думал, что бы мне такого сделать с тем, что я получил в последней зоне? Да и многое другое нужно было обдумать. Например, какие еще из вин можно было сделать? Идей было много, вот только ингредиенты подкачали. Нужно больше. Слышал я от графа Демидова, что у их гильдии были специально обученные герои, которые занимались лишь поиском разных полезностей. Может, и дети станут ими? Маги-доставщики? Или маги-добыватели? Даже не знаю, как было бы лучше их назвать. Но это потом. А пока просто вернемся домой на моем новеньком коне. Хотелось проверить его в действии, но у меня не было возможности. Хотя… Я накаркал, как самая каркающая ворона в этом мире. Пока ехал на мотоцикле, в меня выстрелили. Не из базуки, конечно, но принимать на себя энергетический луч — такое себе удовольствие. Только на этот раз в салоне мне не наврали. Мотоцикл уцелел. На нём не было ни единой царапины. Это успех, я считаю. Даже захотелось сообщить про это инженеру, который и создал сей шедевр. Я не сбавил скорость, а продолжил путь. И, наконец, смог определить, кто напал на меня. Борис. «Ух ты! Это же герой Леоморта! Что он здесь забыл и почему нападает?» Столько вопросов и так мало ответов. Но размяться я был не прочь.